Глава 12. Творите добро, и оно к вам вернется. Любящая себя женщина знает, как важно делать добрые и бескорыстные дела. Запуская во Вселенную энергию добра, мы получаем в ответ благо трое больше, чем сами отдали. Это закон Вселенной. Добрые дела могут быть разными, от мелких до самых масштабных. Все зависит от того, насколько вы энергетически наполнены. Вы можете начать с малого. Например, покормить голодную собаку, помочь мамочке спустить коляску по лестнице, заплатить в магазине за старушку, у которой не хватает денег на покупки. Можно перебрать свой гардероб и ненужные вещи отдать малоимущим. А можно создать благотворительный фонд для животных, для больных детей и инвалидов. Любящая себя женщина ежедневно совершает добрые дела и ничего не ждет взамен. Но есть один нюанс. Если вы собираетесь сделать доброе дело, то подумайте, во сколько вам оно обойдется, чем вы сами пожертвуете и не станет ли эта доброта для вас большой ценой. Только если вы действительно можете помочь, не ущемляя себя и свое ближнее окружение, тогда действуйте. Например, Давая деньги в долг, подумайте о том, сможете ли вы прожить без этих денег, если вам этот долг не вернут. Если к вам приходит подруга и просит у вас платье на прокат на один вечер, будете ли вы переживать, если она вам его не вернет или вернет в испорченном виде? Делитесь только тем, с чем вам действительно легко расстаться. Очень часто бывает, что, помогая человеку решить какую-то тяжелую проблему, вскоре мы понимаем, что отношение этого человека к нам меняется в худшую сторону. Итак, разберемся, почему предают чаще всего тех, кто помог. Почему, если вы спасли человека, помогли ему, поддержали в трудную минуту, а, может быть, пожертвовали всем, что у вас было на тот момент, а вас предали? Так бывает, к сожалению, очень часто, как среди обычных людей, так и среди людей высокопоставленных. В истории таких примеров очень много. Разберем это на примере истории Жанны Д'Арк, которая была простой крестьянской девушкой. Она услышала голос свыше, который помог ей отвоевать Францию и возвести на трон принца Дофина. Несмотря на нападки и ужасную военную обстановку, Жанна выиграла много сражений, и в то время звали ее Орлеанской девой. И когда она приехала в замок, то в толпе пышно разодетых придворных она безошибочно подошла к принцу Дофину, хотя раньше никогда его не видела и не имела никаких его изображений. Она почувствовала того, ради кого совершала все свои подвиги, чтобы Франция могла процветать. И после этого Дофин передал Жанну инквизиции, и ее сожгли на костре. И теперь она уже была не орлеанская дева, а лотарингская колдунья. Это всем известная история. Почему это произошло? Разве можно так поступать? Мы разводим руками и негодуем, а ведь подобные истории мы можем наблюдать в нашей жизни сплошь и рядом. Возможно, не в таких масштабах и не всегда с таким размахом, но, к сожалению, случаются они часто. Почему у человека, которому вы помогли выбраться из неприятной и опасной ситуации, включается программа предательства? На это есть четыре причины. Первая. Вы становитесь человеку неприятны, потому что были свидетелем его жалкого, униженного положения. Вы видели, в каком непристойном виде или состоянии он находился. Вы видели его боящимся, нищим, больным, угнетенным и, возможно, беспомощным. Если человек по своей природе горделив, если для него неприятна одна мысль, что остались свидетели его жалкого положения, он сделает все, чтобы избавиться от свидетелей своего униженного состояния. А так как вы ему помогали и принимали активное участие в той ситуации, чтобы вытащить человека из этой ямы, то у него именно к вам сохранится неприятное чувство. Потому что вы одним своим видом напоминаете ему то, что пришлось пережить. Вы — свидетель. А свидетели, как правило, убирают в первую очередь. Конечно, не в прямом смысле этого слова, но такой человек сделает все возможное, чтобы ваши пути разошлись, причем с некими потерями с вашей стороны. Так, например, две женщины, которые дружили некоторое время. Одна из них попадает в больницу, избитая своим сожителем. Другая активно принимает участие в этой ситуации, навещает подругу в больнице, дает показания в полиции против избившего сожителя, всячески поддерживает подругу, находит психолога, который поможет пережить стресс и депрессию и прочее. После того, как подруга выходит из больницы, она начинает активно клеветать на свою спасительницу — поливать ее нечистотами в социальных сетях и отвратительно поступать по отношению к ней, потому что подруга была свидетелем жалкого положения жертвы, а жертва, в свою очередь, не смогла подруге простить своего униженного состояния. Вторая. Вторая причина предательства человека, которому вы сделали добро — Тот, кого вы спасли, начинает ожидать от вас предъявления некого счета за оказанные услуги. Вы, возможно, даже и не думали просить об оказании встречной услуги, а помогали бескорыстно, от чистого сердца, потому что не смогли пройти мимо чьей-то беды. Но человек, которому вы помогли, все меряет в жизни своими мерками. И если он сам думает, что за подобные услуги попросил бы возврата долга с огромным количеством просьб, что считал бы человека, которому помог, обязанным ему до конца жизни, то и считает, что вы однажды также захотите о чем-то его попросить и напомнить о своих когда-то оказанных услугах. Он делает перенос своего мировоззрения на вас и ожидает от вас требования о возврате долга за оказанную помощь. И поэтому жертва старается такие отношения в лучшем случае просто оборвать, а в худшем случае предать вас, причинить вам зло или боль. Таким образом, Раскольников избавился от старушки-проценщицы из романа Достоевского, и чтобы не отдавать долг, такие люди могут совершать ужасные действия, хотя нам даже в голову не приходит потребовать такого рода долг. Третья причина, по которой происходит предательство человека, который получил от вас помощь, — это то, что ему безразлично, какой ценой вам далась эта помощь, на какие жертвы вам пришлось пойти, чтобы помочь человеку. Возвращаясь к Жанне Дарк, Дофину неважно было, какой ценой ольянской деве дались эти сражения и победы, как она спала в лесу, в голоде и холоде среди огромного количества военных, и как она постоянно рисковала своей жизнью, сражаясь с оружием в руках. Дофину это было совершенно неинтересно. Сдали вы кровь для человека или отдали ему свои сбережения? Ну и что? Такому человеку это неважно, потому что он думает только о себе. С одной стороны, он может поблагодарить вас, а с другой стороны, он спокойно принимает все ваши жертвы как что-то разумеющееся. Другой человек, возможно, подумал бы, стоит ли принимать такие жертвы или попробовать справиться своими силами. А этот примет их, решит свои проблемы и забудет про то добро, которое вы ему сделали. Часто такие люди живут в позиции «Я жертва, и мне все должны». Четвертое. Четвертая причина — с аналогией истории Жанны Дарк. Все заслуги дофин приписывает только себе. Такой человек обычно говорит, «Не врач меня вылечил, а это я сам выздоровел, а врач на моем случае еще и премию себе заработал». Или, «Ну не, если бы не ты мне помог отбуксировать машину в три часа ночи, то кто-нибудь другой это сделал». Или, «Не ты мне помог, а просто мне всегда везет, и я всегда сам справляюсь со своими проблемами». Такой человек искренне считает, что решение всех его проблем — это исключительно его заслуга, а не помощь других людей. Любую помощь он обесценивает. Эти четыре пункта объясняют, почему человек предает того, кто ему дорог, и даже предает в первую очередь. Он делает это не просто так, а умышленно. Таким образом, предатель избавляется от свидетелей своего униженного положения, избавляясь от возможного кредитора, который может попросить вернуть долг за оказанную помощь приписывает себе все заслуги, чтобы не уронить свою драгоценную самооценку и обесценивает то добро, которое ему было сделано. Если вы, помогая человеку, видите в нем такие черты, то сделайте добро и отойдите на приличное расстояние. Если вы орлеанская дева и не хотите стать лотарингской колдуньей, то помогите человеку и бегите от него». Если вы хотите помочь человеку, обязательно помогите. Сделайте все возможное, что просит ваша великодушная душа, и быстро уходите в сторону. Потому что такие люди даже могут искать вас, чтобы разделаться с вами за ваше добро. Стоит ли помогать таким людям — решать только вам. Любящая себя женщина всегда чувствует душой и сердцем. Если душа желает совершить акт добра, то надо сделать. Есть же народная мудрость — Хочешь сделать свое добро — положи добро на видное место и тихонько отойди. Кому надо, тот сам возьмет. Но вы должны понимать, что совсем не всегда люди будут вести себя с вами таким образом. Я вам описала крайние вариации таких поведенческих реакций. Вы же понимаете, что если с вами случилась такая неприятность, то вы, как любящая себя женщина, простите и проститесь с этим человеком все таки мне кажется, что по большей части люди благодарны за помощь и с удовольствием ответят вам своей помощью в ваш трудный период жизни. Любящая себя женщина знает, что оказывать помощь людям нужно, но и заботиться о себе и о своей душе — это ваша святая обязанность, потому что психологическую гигиену и самозащиту еще никто не отменял. Итак. Делать добро — это очень важная составляющая жизни любящей себя женщины, но при этом она не забывает о собственных интересах. Отдать последнюю рубаху — это посыл Вселенной, что вам ничего не нужно, а значит, и ничего не получить взамен. А если делиться излишками или тем, о чем мы не будем сожалеть, делиться этим с радостью и благодарностью за то, что мы можем кому-то помочь и сделать кого-то более счастливым — то в этом случае все необходимые для нас блага Вселенной будут лежать у наших ног.